Глава третья. Пока ревела пожарная сигнализация, я несколько секунд озадаченно осматривалась по сторонам. Но не успела я открыть дверь кабинета, как вскочившие с мест ученики, словно рой пчёл, полетели к выходу, чуть не сбив меня с ног. Для учебной тревоги все были слишком охвачены паникой. Двери классов распахивались одна за другой, и учащиеся взбудораженно бежали по коридору. Подхваченная этой волной, я последовала за всеми. Внезапный толчок сзади повалил меня на пол, и я больно приземлилась на колени. Жуткий вой сирены невыносимо бил по перепонкам, пока в меня врезались люди, мешая встать. Неожиданно кто-то подхватил меня под локоть и рывком поставил на ноги. Я посмотрела на парня, который нависал надо мной, крепко вцепившись в мою руку, и застыла, увидев его лицо. Мой взгляд непроизвольно замер на его правом глазе, роговица которого была полностью бесцветной. Мне никогда не доводилось видеть столь прекрасной деформации, хранящей в себе пленительную загадочность. Отсутствие радужки придавало его глазу такой необычайной красоты, словно я всматривалась в тёмную чащу леса, окутанную липким туманом, притягивающим тайной и одновременно отпугивающим». Вдоль глаза тянулась белая полоска шрама, разрезающая бровь и пересекающая щеку. Золотистые волосы упали ему на лоб, когда он отвернулся и взглянул на выход. Кто-то толкнул меня в спину, и я чуть не повалилась в объятия парня. «Давай ты уже вспомнишь, как ходить, кудряшка!» Слова парня не были сказаны с укором. Скорее, он едва сдерживал смех. Очередной ученик толкнул меня, и лопатку прорезала боль, которую я не смогла игнорировать. Не успела я возразить, как парень дернул меня за угол и вжал спиной в шкафчики, загораживая толпы, которая напоминала стаю перепуганных птиц, стремящихся быстрее вырваться на свободу. Если выбирать между тем, чтобы сгореть заживо, и быть затоптанной толпой, я бы выбрала второй вариант. Так что будь добр, отпусти меня и... Ладонь незнакомца резко оказалась на моих губах, прерывая мой протест. Его взгляд был настойчивым, но в нём проскользнули лёгкие смешинки, когда он увидел озадаченность на моём лице. «Да, гореть заживо, возможно, и входит в романтику этого города», произнёс парень с ухмылкой. «Но поверь, быть затоптанной под ногами толпы твоему очаровательному личику тоже не особо понравится». Его слова прозвучали одновременно и насмешливо, и заботливо. Как будто он на самом деле переживал, но не мог не подшутить. «Доверься мне». Тихий голос парня каким-то странным образом звучал громче, чем ревущая пожарная сигнализация. Было в нём что-то мощное и неуловимое, что лишало меня сил сопротивляться. Сердце забилось так быстро, словно капли дождя об асфальт в ливень. Я почувствовала, как тело наполняется жаром, который обжёг щёки то ли от близости парня, то ли от происходящего вокруг хаоса. Всё вокруг казалось каким-то нереальным, как будто мир сжался до этой узкой стены, и в нём остались только я и он, только его дыхание, опаляющее моё лицо, и тело рядом казались настоящим и реальным. Я попыталась поймать его взгляд, но парень вдруг убрал ладонь с моих губ и потянул в толпу в тот момент, когда между учениками образовалось свободное пространство. Я не возразила, когда мы вслед за остальными двинулись к пожарному выходу на задний двор школы. «Не знала, что рыцари еще существуют», — сказала я в спину парню, за широкими шагами которого едва успевала. «Надеюсь, прости, что коня забыл дома?» — бросил он мне, не оборачиваясь. Благодаря странному незнакомцу мы выбрались на улицу. Я увидела сбившихся в кучу учеников и учителей, собирающих их в одном месте. Подняв взгляд чуть выше, я заметила очаг пожара. С крыши пристройки в небо валили клубы дыма. Подойдя поближе, я смогла разглядеть, что дым шёл из трубы. Но не это привлекло моё внимание, а высокий парень, стоявший у края крыши. Его пышные кудри цвета осени трепал сильный ветер. Предплечье и руки, которые не закрывала широкая чёрная футболка, испещряли татуировки. Кто ему вообще разрешил ходить в таком виде в школу? «Вот же придурок!» — прерывая мои мысли, раздался рядом недовольный мужской голос. Я перевела взгляд на своего спасителя. На улице его шрам был лучше виден, но я по-прежнему не понимала, стояла ли за его появлением трагичная история, Или это всего лишь следствие глупого стечения обстоятельств? Но одно можно было сказать точно. Шрам и раненый глаз не то что не уродовали парня. Наоборот, они подчеркивали его милую невинную красоту. Заметив мой пристальный взгляд, парень повернулся. Маска невинности мгновенно слетела. Угловатая ухмылка, украсившая его лицо. Красноречивее любых слов говорила о том, что он знает о своей привлекательности и готов завоевать ею все ближайшие континенты. Я отвернулась, чтобы он не принял мою заинтересованность за наглое любопытство. «Он собирается прыгнуть?» — спросила я, указывая на парня на крыше. «Конечно, нет», — усмехнулся незнакомец. «Он слишком сильно себя любит, чтобы пойти на такое». Позади послышалась громкая тирада сеньора Альенде мчалась к нам со свитой учителей. Ученики шарахались от нее, словно от удара молний. «Мануэль Паласио Франко!» — выкрикнула она, всматриваясь в крышу. «Что ты там устроил?» «Небольшой казус, сеньора Альенде», — показал тот в сторону дыма. «Опять курил в школе?» — гневно прокричала сеньора Альенде. И я испугалась, что еще немного, и из неё самой повалит дым куда сильнее, чем из трубы. Мануэль присел на самом краю и свесил ноги. «Твои выходки срывают учебный процесс! Что на этот раз? Решил поджечь школу?» Даже с такого расстояния можно было заметить, как закатились глаза Мануэли на последних словах. Будто он много раз пытался, но эта идея уже давно потеряла для него актуальность. «Ну, конечно, родителям вы так и скажете, что я не только школу подпалил, но и вашу собаку в придачу», — сказал он. сеньора Альенде возмущенно охнула на последних словах, но, заметив, что дым за Мануэлем уже почти развеялся, процедил процедила сквозь зубы. «Спускайся вниз и живо в мой кабинет!» Мануэль встал и сделал шаг вперед, становясь почти на самом краю. Все испуганно вскрикнули, И Мануэль замер. «Что ты творишь?» — гневного запила сеньора Альенде. «Вы же сами велели спуститься». «Мальчишка, ты у меня сейчас...» «Давайте разведем всех по классам, сеньора Альенде», — предложил директрисе один из учителей, разрывая ее громогласную тираду. «Я приведу к вам Мануэля». Пока нас разгоняли обратно, я заметила, как Мануэль исчез с крыши, а уже через пару секунд показался во дворе. К нему вместе с учителем подошел парень, который меня спас, и начал его с серьезным видом отчитывать. Мануэль все это время стоял с безразличным выражением лица, но вдруг резко нахмурился и, повернув голову, посмотрел прямо на меня. Он тут же перевел взгляд на своего собеседника и, что-то сказав, ему ухмыльнулся. Теперь ко мне повернулся парень со шрамом. Я уже открыла рот, но кто-то из учителей велел идти ко входу, и я слилась с толпой. Когда я добралась до класса, учитель истории уже начал урок. Он давал наставление о том, что не нужно паниковать в экстренных ситуациях и как правильно эвакуироваться. С его лица всё ещё не сошёл бледный оттенок. Я попыталась незаметно юркнуть на задний ряд как меня громко окликнул учитель. «У нас новая ученица. Не хочешь представиться классу?» Все, как по команде, обернулись в мою сторону. Мне пришлось пройти к доске. Окинув взглядом класс, я проговорила заученную фразу. «Всем привет! Я Эстела Идальго. Я приехала из Мадрида». Все сидели с заинтересованными лицами, изучая меня словно диковинку. Эти взгляды я встречала еще у входа, но значения им не придала. «Меня зовут Диего Росарио, и я веду историю», — сказал учитель. «Как тебе новая школа?» «Супер», — показала я большой палец. «Не каждая школа может похвастаться пожаром вместо первого урока». «Уверен, в Мадриде такой насыщенной жизни у тебя не было», — улыбнулся моей шутке сеньора Росарио. «В последний раз наша школа была так взбудоражена, когда в столовой закончились бургеры». Пока все смеялись, я дошла до последнего стола, где заметила единственное свободное место. Моя соседка кинула на меня беглый взгляд и снова уткнулась в тетрадь. Она рисовала какие-то странные фигуры, вновь и вновь перечеркивая их карандашом. «Классно у вас здесь», — тихо сказала я, когда сеньор Росарио начал писать на доске. Девушка подняла на меня серые глаза, удивляясь, что я с ней заговорила. Словно привидение, для которого открылось, что его кто-то может видеть, она окинула взглядом класс «Кастильма часто будет радовать тебя. Не переживай», — ответила она шепотом. «А я-то думала, здесь можно умереть со скуки», — усмехнулась я. «От скуки уж точно нет», — пробурчала она себе под носа. «Как тебя зовут?» «Карла». «А я... эстела перебила она меня. «Мы в курсе». Я захлопнула рот. Карла явно не настроена на новые знакомства, и было непонятно, то ли дело во мне, то ли она всегда такая замкнутая. Решив больше не тревожить свою несклонную к беседе одноклассницу, я погрузилась в лекцию. Уроки пролетели незаметно. Записаться в какой-либо кружок мне сегодня не удалось, и я решила пойти домой. Но я успела пообщаться с ещё тремя ребятами и неплохо поболтала с Хуаной, главой оргкомитета, который обещала мне завтра показать все кружки и расписание к ним. Выйдя во двор, я заметила русую короткостриженную голову, мелькающую впереди. После истории мы с Карлой больше не встречались. «Карла!» окликнула я свою новую знакомую. Я побежала за ней по лестнице, когда поняла, что она меня не услышит, поскольку на ней были огромные серые наушники. Девушка быстро шла, сутулившись под грузом тяжелого рюкзака и спрятав руки в карманах мешковатого черного худи, в котором могла бы поместиться еще пара Карл. Когда я подбежала к однокласснице и коснулась ее плеча, она вздрогнула, и стаскивая с головы наушники, Резко развернулась ко мне. «Ты домой?» — спросила я, указывая на дорогу, ведущую на центральную площадь. Испуганные глаза Карлы опустились. «Нет, мне нужно на работу». «А где ты работаешь?» «В шоколатерии, на площади сант лоран Уже открыв рот, чтобы предложить ей пойти вместе, я заметила Мануэля и своего спасителя. Они стояли у дороги и о чём-то разговаривали. Вернее, говорила лишь один. Мануэль же всячески выказывал желание побыстрее сбежать от собеседника. Кожаная куртка скрывала устрашающие татуировки Мануэля, но, казалось, вся его брутальность переместилась на квадратное лицо. «Кто эти парни, Карла?» — спросила я. Девушка проследила за моим взглядом и тут же отвернулась, словно увидела что-то постыдное. «Андрес и Мануэль Паласио», — ответила она тихо. «Они родственники?» родные братья». Я внимательно всмотрелась в парней и только сейчас заметила их внешнее сходство. Одинаковый цвет волос, телосложение и рост. Но, в отличие от своего брата, Андрес обладал более располагающей аурой. Он был одет в широкий спортивный лонгслив, из-под которого виднелись воротник рубашки и чёрный галстук, свободные джинсы и классические конверсы. Если один выглядел так, словно шёл перемалывать битые черепа своим обидчикам, второй выглядел как тот, кто всю эту заварушку и затеял. Невозможно было оценить их привлекательность по общепринятым стандартам. Казалось, что в испанском языке нет подходящих слов, способных передать всю её сущность. Было в братьях Паласио что-то, что выделяло их на фоне остальных людей. Мануэль внезапно повернул голову, и на этот раз мне не удалось скрыться. Мы встретились взглядами, словно поезда, мчавшиеся друг на друга. Мануэль отвернулся, но я успела заметить, как дёрнулись уголки его губ, выдавая еле скрываемую неприязнь. «Мне нет до этого дела», — выплюнул он на ходу к чёрному Вранглеру, и, больше не обращая внимания на своего брата, кинул рюкзак на пассажирское сиденье и сел за руль. Гигантский джип тут же сорвался с места, ревя грохочущим мотором. Поправив рюкзак, Андрес уже развернулся к компании, которая его подозвала, но тут заметил нас с Карлой. Улыбнувшись, он неспешно направился в нашу сторону. Карла резко схватила меня за руку. Я буквально почувствовала, как ее дыхание участилось. «Что с тобой?» «Ничего». «Привет», — улыбнулся подошедший Андрес и лукаво посмотрел на меня. «Как прошел первый день? Научилась ходить по нашим беспощадным скользким коридорам?» «А если скажу, что нет, станешь моим персональным рыцарем?» — ухмыльнулась я в ответ и скрестила руки на груди. «Красивым девушкам опасно такое мне предлагать, кудряшка». Он чуть подался вперёд и посмотрел мне в глаза. «Не боишься, что уже не смогу от тебя отвязаться?» «Это угроза или заманчивое предложение?» Андрес громко рассмеялся. «А я уж думал, ты потерпишь хотя бы день, чтобы не показать, что втюрилось в меня». Заблестели его хитрые глаза. «Ну, знаешь, эти игры в недотрогу, которые хочешь, чтобы за ней немного побегали». Вижу, в столице девушки совсем из другого теста. Но не совсем понятно, тебе это нравится или нет. Я люблю всё новое и неизведанное. От настырного взгляда Андреса сердце начинало колотиться быстрее. Со мной никогда такого не случалось. И сейчас, стоя в этом отчуждённом маленьком городке, напротив парня с золотистыми волосами и загадочным шрамом на лице, Я впервые задумалась о том, чтобы послушаться совета бабушки и потерять голову. Неожиданно закашлившая рядом Карла дала понять, что выглядит здесь третий лишний. Чтобы не смущать девушку ещё больше, я подхватила её под руку и сделала шаг в сторону. «Тогда желаю удачи, красавчик», — ответила я запоздала на вызов Андреса. «Но не забывай. Обычно, когда пытаешься изведать что-то новое, «Можно встретиться с трудностями?» «Не волнуйся», — Андрес сделал шаг назад. «Трудности по моей части». Незнакомая девушка, стоявшая в компании еще нескольких учеников, вновь окликнула его и помахала. «Ладно, увидимся еще, кудряшка», — подмигнул он мне и направился к своей компании. «Только не говори, что втюрилась в Андреса», — сказала я, когда мы с Карлой двинулись по улице. Её реакция на появление парня и то, как она даже стеснялась поднять на него глаза, говорили о каких-то чувствах. «Ни в кого я не втюрилась!» — чуть ли не прокричала она, но тут же сбавила тон. «Просто... ну, просто братья Паласио — самые популярные парни в школе. Если одна половина девчонок уже побывала на свидании с Андрессом, то вторая половина мечтает о свидании с Мануэлем. Хотя он очень замкнутый и не подпускает к себе никого. Многие не теряют надежду. Карла показалась мне на первый взгляд слишком серьёзной девушкой, чтобы убиваться по каким-то популярным парням. Но когда живёшь в таком захолустье, видимо, выбор невелик. Значит, один у нас бабник, второй — зануда. У этих двоих не было никаких похожих черт, кроме внешности. «Видимо, не сильно они ладят друг с другом», заметила я, воспользовавшись моментом, пока Карла разоткровенничалась. «Да, у них натянутые отношения». «А что с глазом Андреса? И откуда у него шрам, не знаешь?» задала я интересующий меня вопрос. «Он получил его недавно. Братья Паласио попали в аварию. Они недели две не ходили в школу, а когда вернулись, глаз Андреса уже был травмирован. Карла вновь замолкла, превратившись в ту замкнутую девушку, которую я впервые встретила утром в классе. У нас в Мадриде есть популярная шоколадерия «Сан Хинес». Там продают самые вкусные в мире чуро с шоколадом. Мы всегда ходили туда с друзьями, когда прогуливались по пуэрта дель соль однажды мы с подругами забрались на конную статую карла третье чтобы сфотографироваться но нас засекла полиция и нам пришлось бежать до самого метро чтобы нас не поймали рассмеялась я вспоминая жизнь в столице примечание пуэрта дель соль центральная площадь мадрида конец примечания ты когда нибудь была в мадриде спросила я карлу нет Тебе обязательно нужно навестить меня, когда я перееду обратно. Я свожу тебя в самые крутые места Испании. Сначала нам нужно побывать на рынке Сан-Мигель. Там есть одна лавка, где готовят отменные устрицы. Потом я свожу тебя в музей Прадо и музей королевы Софии. Я бы неуверенно перебила меня Карла. Очень хотела побывать у ворот Алькала. На моём лице расплылась широкая улыбка. «Отлично!» — воскликнула я. «У меня есть очень классные фотографии оттуда». Достав телефон, я пролистала галерею и дошла до ярких фото с одноклассниками. Мы с Карлой рассмеялись, дойдя до фотографии, где я споткнулась. Мои очки съехали на бок, и одновременно я ухватилась за рука в подруге. Камера запечатлела нас в очень смешной позе. «Я бы хотела жить так же, как ты». Убрав телефон, я внимательно всмотрелась в лицо Карлы, которая моментально переменилась. Маска грусти опустилась на него так же быстро, как тучи опустились на небо над нашими головами. Мы ускорили шаг, чтобы не попасть под ливень. «Ты ведь собираешься поступать в университет после окончания школы? Осталось совсем немного», — сказала я. «Я не уеду из Кастильмо». «Почему?» — удивилась я. «Разве ты не...» «Просто... не могу». Мы с Карлой молча шли по узким улочкам, пропитанным ароматами былой эпохи. Каменные здания, превратившиеся в серые глыбы льда, навевали атмосферу одиночества. Высохший плющ, обнимающий стены поднимался по балкончикам, на которых были расставлены плетёные кресла и столики с газетами и чашками. Идеальное место для сиесты было устроено почти в каждом доме Кастильмо. Такой простой быт казался в этом месте чем-то странным. В голову тут же врезались воспоминания о ярком Мадриде. Театры под открытым небом и лодки на озере в парке Ретиру шумные аттракционы в парке Каса-де-Кампо и оживлённые улицы рынка Сан-Мигель. Окружавшие меня мрачные Кастильмо и Мадрид были словно с разных планет. Заставя себя не зацикливаться на обшарпанных деревянных дверях, на которых виднелись следы потрескавшейся алой краски, я прибавила шагу. Пройдя сквозь каменную арку, мы вышли на просторную площадь. Здесь уже можно было заметить признаки современной цивилизации, хотя людей, как и положено в послеобеденное время, было немного. Торговая улица с большими закусочными и магазинчиками тянулась вдоль всей площади. Карло указала вперёд, и мы прошли по парку со скамейками. «Ты знакома с моей бабушкой?» — спросила я Карлу, пытаясь вновь разговорить девушку. «Я открылась ей, пришла её очередь». Тут все со всеми знакомы, если не лично, то хотя бы заочно. Видела сеньору Консуэлла на рынке. Она отчитывала продавца, чуть ли не схватив его за ухо, так рьяно торговалась за фрукты. Я рассмеялась. Думала, люди в маленьких отдалённых городках дружат улицами. Быть знакомыми и дружить — разные вещи. То, что людей немного, не всегда означает сплочённость. Здесь, так же, как и везде, разные слои общества. Бедные, богатые, те, кто приезжает в школу на тачках, и те, кто, как и мы, тащится на своих ногах. Некоторые стараются держаться поближе к популярным ученикам и верят, что благодаря таким связям могут выбраться отсюда. Если после школы тебе сразу же не удалось вырваться в столицу и поступить в университет, Считай, что ты так и застрял здесь. Все пытаются сбежать, и я очень удивилась, когда сказали, что к нам кто-то переехал жить. Новенькая в нашей школе — это сродни неожиданно выплывшему киту посреди озера. Это ненадолго. Пока мама разбирается с жильём в Мадриде. Поверь, будь моя воля, я бы сама ни за что не приехала в это скучное место. Без обид, тут же добавила я. Карла издала что-то наподобие смеха. «Здесь не так уж и уныло, как тебе показалось на первый взгляд. Мы часто устраиваем праздники. Как раз через пару недель будет огромная ярмарка в День Света. Люди наряжаются в яркие костюмы и танцуют сардану. На улицах зажигают полно огней и готовят кучу сладостей». Вот мы и пришли. Она остановилась у небольшой закусочной с вывеской, изображавшей чурос и шоколад. «Ладно, я пошла работать». «Сможешь найти дорогу сама?» «Думаю, да», — всмотрелась я в лес, начинающийся за площадью. «Тогда увидимся завтра в школе». Попрощавшись с Карлой, я попыталась воссоздать в голове путь, по которому мы с мамой приехали утром. Стоило мне двинуться вдоль дороги, как внезапно вылетевший из чащи ворон пронёсся прямо над моей головой. Мои без того непослушные кудри растрепались на ветру, и я раздражённо смахнула их с лица. «Это не город, ведьм. Это город воронов, причём не самых дружелюбных». Не успела я выругаться на вредную птицу, как мои ноги сами начали замедляться от представшей впереди картины. Я в ужасе вцепилась в ручку рюкзака. Страх парализовал тело. Осознание происходящего мгновенно дало сигнал, и шок сменился паникой. Но было поздно. «Стая из десятков разъяренных воронов летела прямо на меня».